Глава 42. В которой навещают королеву драконов. Думай о хорошем. Просто думай о хорошем, парень. Ты справишься. Новость о том, что жить осталось меньше суток, никак не способствовала позитивным мыслям, но Джеймс старательно гнал её от себя. Выданная доктором китайцем микстура приглушила головную боль. Он даже смог встать. хотя куда охотнее осталось лежать, особенно если бы Анна и дальше сидела рядом и гладила его волосы. Умереть на руках любимой женщины, что может быть прекраснее? Но ну, кроме того, чтобы не умирать и жить с ней долго и счастливо. Лорд Элисар отказался брать Анну с собой. Предыдущая королева, по его словам, терпеть не могла рядом с собой женщин, а любого визитёра, появившегося на острове без позволения, убивала без вопросов. Нынешняя королева столь выраженной социопатией не страдала и колесару благоволила. Однако ректор счел, что если уж вламываться в королевский дворец с умирающим на руках, то прочие раздражающие факторы лучше свести к минимуму. Портал на сей раз выглядел как небольшая, а с ладонь палочка из светлого камня. Перемещение произошло мгновенно, Джеймс не успел даже слова сказать. Вот только что он стоял, пошатываясь в кабинете ректора, и вот уже падает на мокрую мраморную плитку – и пахнет морем, и шумит прибой, и от запаха приторно сладких благовоний его сейчас вывернет. "Без крайностей", негромко произнёс лорд Ректор. "Будет очень обидно, если ты сдохнешь прямо сейчас, когда я уже потратил личный пропуск на остров". Он помог Джеймсу подняться и сунул ему поднос с палочкой-портал. Половина камня почернела. Ректор с сожалением покрутил свой пропуск в руках и сунул в карман. "Идём. Она уже знает о нашем прибытии". Невежливо заставлять королеву ждать. Джеймс оглядывался по сторонам, мысленно благодаря доктора за возможность увидеть эту красоту. Раньше особенной тягой к живописным уголкам планеты он не страдал, предпочитая городскую жизнь. Сейчас же поймал себя на мысли, что возможность побывать в прекраснейшем, секретном месте и рассмотреть его пусть и не в деталях, а даже бегло, это дорогого стоит. В таком месте можно и конце отдать. Они стояли перед огромным величественным зданием на обширной выстланной мрамором площадке, окружённой изящной каменной оградой. За спиной бескрайняя водная гладь. Мощные потоки воды срывались вниз по всему периметру площадки, как будто она построена на краю водопада. Невесомая водная пыль парила в воздухе, освежая. Теперь Джеймс знал, как выглядит святая святых драконьей расы. Остров в Тихом океане, настолько отдалённый от человеческих торговых путей, что из знать никто не знает о его существовании. Дворец королевы драконов, огромный комплекс башен и ротонд, возведённых из напоминающих песчаник блоков и крытых зелёной черепицей. Это самое большое и, вероятно, единственное строение на острове. Построенный на краю плато дворец имеет несколько сторожевых башен, с которых открывается вид на расстилавшуюся внизу долину. Большую часть комплекса составляет его центральное помещение в форме цилиндра, а самая высокая точка дворца находится на вершине узкой башни. Джеймс шёл за Элисаром на деревянных ногах. Тело медленно отказывавало, и осматривал открывавшиеся новые виды. Если выберется, обязательно расскажет Аннабель об этом чудесном месте. Дворец был окружён обширным садом с бассейном и прилегающим мостом. Вход в сад сквозь охраняемые ворота открывался лишь тем, кто знал кодовое слово. Элисар что-то сказал привратникам. Джеймс не понял. Главная боль отступила, но шум в ушах остался. Разноцветная гладкая галька под ногами складывалась в причудливые узоры. От них у Джеймса ребило в глазах, и он старался не смотреть вниз. Их путь пролегал по крутым мраморным галереям, великолепным залам. Попалась даже библиотека, уходящая ввысь до куполаобразного потолка. Людей вокруг не было, зато в открытое окно свободно влетали яркие птицы с прекрасными голосами. Королева ждала гостей в просторной светлой комнате. Молодая, даже, можно сказать, юная. Джеймс с удивлением отметил, что мать драконов выглядит не старше двадцати, хотя, по словам ректора, у нее уже было трое сыновей. Черные волосы, переплетенные нитями самоцветов, свободно не спадали на обнаженные плечи. Многослойное платье из полупрозрачного шифона всех оттенков голубого и лилового струилось до самого пола, почти не скрывая изгибов совершенной фигуры. На звук открывшейся двери королева обернулась. Многочисленные браслеты на её руках зазвенели и зашуршали. Лорд Элисар склонился в поклоне. Джеймс немедленно последовал его примеру, молясь о том, чтобы суметь разогнуться. В глазах потемнело, виски пронзила болью. Сквозь шум крови в ушах он почти не услышал слов лорда ректора лишь ответ королевы. Я рада вам, наставник. Даниэль, не молчи, это невежливо. Поздоровайся с гостями. Джеймс сфокусировал взгляд Мужчину, сидевшего на полу у ног королевы, он заметил лишь когда тот встал, повинуясь воле госпожи. Немолодой, лет 50, с военной выправкой и благородным профилем, он прекрасно смотрелся бы в главе армии или на палубе корабля в непременном строгом мундире, окружённый толпой адъютантов. Здесь, среди шёлковых подошв и кисеиных занавесок, облачённый в свободные штаны и жилетку на голое тело, он выглядел странно, словно сторожевой пёс на которого хозяйка шутки ради надела кружевной чепчик, и дурацкая радостная улыбка ему тоже не шла, лишь настораживала. Доброго дня, лорд Телисар. Безмерно рад встрече. Лорд ректор на приветствие не ответил, а кинув мужчину неприязненным взглядом, он вздохнул и обратился к королеве. Ну и в чём провинился этот несчастный? Ясмин грациозно повела плечами и улыбнулась. Джеймс, не рискуя оглядеть на королеву драконов прямо, следил за ней из-под ресниц. Хозяйка дворца больше походила на сказочную принцессу или фею, чем на правительницу. Сядь, Денни, и вы, наставник, присаживайтесь. И представьте мне вашего друга. Лорд Элисар покачал головой, но занял предложенное кресло. Джеймс осторожно поклонился ещё раз, когда дракон назвал его имя, и ещё более осторожно опустился в кресло. Денни снова уселся у ног госпожи, глядя вдаль расфокусированным взглядом, и по выражению лица лорда ректора было ясно, что его эта ситуация не устраивает. Магическое принуждение не шутка, ваше величество, тем более в отношении собственного супруга. Зато он больше не смеет вам хамить, очаровательно улыбнулась Ясмин. И потом разве принуждение авторитетом или грубой силой, как это принято среди мужчин, в чём-то лучше? Я повторяю вопрос. Зачем? Королева вздохнула и сморщила носик. Тема ей явно не нравилась, но, судя по всему, уважение к наставнику было сильнее. Он долго ныл, что ему здесь скучно, что он не обязан торчать на острове безвылазно, что он в конце концов не обязан меня развлекать. А когда я сообщила, что он останется здесь, пока не родится ребёнок, взбелинился, накричал на меня и попытался сбежать. Обратился без позволения, неслыханное хамство. Ясмин бросила на супруга раздражённый взгляд. Грубейшее пренебрежение обязанностями. Он должен гордиться тем, что на него пал выбор совета и мой. Вы учили меня, наставник, что продолжение драконьего рода священный долг, не так ли? Очевидно, что я не могу выполнять эту обязанность в одиночку. Джеймс украдкой покосился на лорда-ректора. Да, уж, эта леди обратила против драконов их же оружие. Если женщин можно принудить к размножению, то почему бы не сделать то же самое с мужчинами? С некоторым удивлением он понял, что разделяет мнение королевы, хотя, конечно, мужская солидарность никогда не позволила бы высказать это вслух. Впрочем, в эту минуту он предпочёл бы решать свои проблемы. Лорд Алисар, видимо, подумал о том же. Он попросил королеву отослать ненужных свидетелей, и та отпустила слуг и мужа небрежным взмахом руки. Снова зазвенели браслеты. Звук тихий и мелодичный ввинчивался в уши. Казалось, блестящие бусинки и камешки перекатываются прямо в черепной коробке. Джимс стиснул зубы и попытался сосредоточиться на словах ректора. Тот уже рассказывал, кто такой Джимми Дарл, чем он важен, что с ним случилось и почему лорд Элисар считает возможным беспокоить королеву по столь нечтному поводу. В нашу последнюю встречу вы даровали мне право одной просьбы, проговорил он. И я хотел бы использовать это право сейчас. Ясмин поднялась. Бусинки снова зазвенели и зашуршали. Она подошла ближе, и аромат духов стал сильнее. Джеймс попытался задержать дыхание, но не преуспел. Королева присела на подлокотник кресла, протянула руку. Её пальчики украшали массивные серебряные кольца, закрывающие разом несколько фаланг и увенчанные длинными острыми когтями. Джеймс вздрогнул, когда холодный металл коснулся его подбородка, но послушно поднял голову и встретил взгляд Ясмин. Глаза цвета янтаря, глубокие, тёплые, удивительно знакомые. Только в глазах Анны жило пламя, а взгляд королева отливал зеленью. Но похожи, странно похожи. Джеймс невольно вспомнил слова доктора Ливси о некой даме, той, кому предназначалось платье. Прекрасное платье из зелёного бархата, прекрасная леди с удивительными глазами.